А в «Беркуте» от вида сухопутного оружия ближнего боя пробудились опять воспоминания, и он мне рычит. «Я всегда уважал пехоту. Батя у меня в пехоте погиб». «В пехоте что-то есть», — поддакивает командир крейсера, а сам с лейтенантика глаз не спускает. Тот к борту отошел и колдует над гранатами. Бушковитый, надо признаться, оказался. Две штуки удачно снарядил и удачно выбросил. Хлопнули они в волнах за бортом, и у всех на мостике начали проясняться лики. Ведь всем нам, идиотам, ясно было, что следует оставить лейтенантика наедине с его совестью. Но сработала традиционность, не бросая товарища в беде и т.д. и т.п. Короче, уронил лейтенантик третью лимонку на палубу, прыгнул от нее кенгуриным прыжком, заорал... «Спасайся, кто может!» и посыпался по трапу с мостика. ведь по традиции лейтенантик должен был плюхнуться на гранату, принять удар в свое жалкое пузо, защитить адмирала и корабль куриной грудью. А нет! Сыпался он по трапу и был таков. Из его поведения можно сделать вывод, что даже очень крепкие традиции – Иногда терпят поражение и отходят на второй план, уступая место новым явлениям и структурам. Старая же структура, я сейчас про лимонку, здесь вышла победительницей. Она нормально катилась по кренящейся палубе в самую гущу офицеров под действием традиционной силы тяжести. Мы повели себя разнообразно. Я, например... Столкнулся лоб в лоб с ракетным начальником за тумбой выносного индикатора кругового обзора. Мы с ним вышибли друг из друга искры, на манер того, как сегодня это сделали старшины над пламегасителем. Потом мы с ракетным начальником рухнули за тумбой на корточки, в результате чего на свободе остались наши зады. А Беркут... Не знаю, какой он флотоводец, но он единственный, кто не совершал кенгуриных прыжков, ни с кем не сталкивался лбом и никуда со своего боевого поста не побежал. Он только повернулся к гранате спиной и аистом согнул и поднял левую ногу. При этом адмирал накануне неминуемой гибели изрыгал кощунственную ругань. Директор Донецкой шахты Владимир Вторник или как его, конечно, не написал в диссертации, что настоящие моряки обычно умирают не от той соленой и холодной воды, которая затапливает их легкие, а захлёбываются в собственной ругани. И Беркут не изменил традиции прошлых моряков. Вероятно, по причине оглушительной ругани я вообще не услышал взрыва. Я только вдруг почувствовал, что какой-то шутник. Повернул меня вокруг оси на 360 градусов, и очутился я в ватервейсе на спине, как князь Балконский в канаве на Устерлицком поле. И начал я глядеть в зенит на радарные антенны и думать художественной прозой. Вот оно, это высокое небо, которого я не знал до сих пор и увидел нынче. И здесь швырнуло взрывной волной на меня Беркута. Взрывная волна, как выяснили потом специалисты, долго плутала по мостику среди сложной аппаратуры, прежде чем найти адмирала и пихнуть его поверх меня в Ватервейс. А масса адмирала килограммов сто. Умножьте массу на скорость его полета в квадрате, и вы поймете, почему высокое небо надо мной почернело и даже вовсе исчезло. Адмирал выбил из меня дух вместе с сознанием. И вернулся в меня дух только в перевязочной, где мы лежали с адмиралом Редком, и об животах, — закончил Петя, машинально потирая левую ягодицу.